«Владимира Семеновича!» Все три недели от получения приглашения до отъезда Стеблин недоумевал, почему позвали именно его. «Он ведь в этом вопросе не специалист. Две колонки по случаю среди многих десятков других, колонок, рецензий, заметок, написанных в последние годы ради небольших гонораров, не повод для таких слов. Без вас, уважаемый Андрей Олегович, наш праздник будет не таким светлым». «Очень вас ждем и встретим, как самого дорогого гостя!» Приглашающая сторона купила билеты, гарантировала встречу по прилете, проживание. И он согласился. Но недоумение оставалось. В назначенный день приехал в Шереметьево, сел в самолет, долетел до столицы соседнего государства, раньше Союзной Республики. Там без приключений и долгого ожидания пересел на другой самолет и через полтора часа был в аэропорту третьего по величине города — по местным масштабам мегаполиса. Удивило, что ни в самолете, ни в зоне прилета не встретил ни одного славянского лица. Представил мысленно карту. Дома, конечно, посмотрел, куда летит, и осознал, что это действительно другая страна, причем окраина другой страны, хоть и с мегаполисом. Но мегаполис — не конечный пункт его пути. Вышел на улицу и сразу был атакован солнцем и таксистами. Таксисты, видимо, рефлекторно стали обращаться к нему на своем языке, но, разглядев, кто перед ними, с трудом переходили на русский — «Машин бери, куда надо! Поехал, Дёшев!» «Спасибо, спасибо!» — растерянно золобался Стеблин, прижимая к боку сумку на ремне. «Меня встречают!» И почувствовал, что внутренне холодеет от страха. «Азия, Азия!» — застучало в голове. До этого в Азии он никогда не был. Хотелось побежать от напирающих мужчин, вернуться в аэропорт и улететь первым же рейсом. Но тут, что-то властно говоря, по-своему таксистов раздвинул пожилой высокий человек, тоже азиатский, с узкими глазами и большими скулами. — Андрей Олегович, — произнес почти слитно. Стеблин несколько раз быстро кивнул. — Здравствуйте, уважаемый, дорогой! Человек обнял его правую руку обеими руками поклонился. — Спасибо, что приехал. — Спасибо тебе. И поправился. — Вам спасибо. Улыбался широко, обнажая редкие зубы. Так бывает, когда больные выдергивают, а искусственные не вставляют. — И вам? — хрипнул Стеблин. — Кашляну уже чище и громче повторил. «И вам, что пригласили». Попытался вспомнить имя и отчество того, кто пригласил. нуртай амира «Амирабовичи», доказал пожилой. «Лучше по имени, а то язык сломаете. У нас язык сложный». Таксисты потеряли к Стеблину интерес как к клиенту, но с любопытством наблюдали за этой сценой. Наверняка не нечасто здесь такое случалось. Вроде не официальные лица, а целая церемония. «Что, пойдем?» «Машины рядом здесь». «Да-да, конечно». «Машины оказались остроуглые жигули «Шестерка?» — спросил Стеблин. Нуртай, показалось, обиделся. «Седьмая модель. Надежная?» «Поехали». За окном была степь с редкими холмами. «Голодный?» — спросил Нуртай. «Ну, так, скоро это кафе будет. манты любите?» «Да, в общем, Владимир Рея их любил». «Две порции искушал». Это имя и отчество Нуртай сказал чем Андрея Олеговича. Буквально в одно слово получилось Владимира Семеновича. Так потом они и слышали стеблину во все полтора дня пребывания здесь. «Нуртай Амирабаевич», — заговорил он по каждой лимонты, — «зачем все-таки меня пригласили? В смысле, что от меня требуется? Как дорогого гостя пригласили? Побывать! А мне выступать нужно!» Я не готовился, да и не знал, к чему именно. Можете потом сказать. А нет, не говорить за нас одно ваше присутствие и честь. Продолжать расспросы Стеблин не стал. Как пойдет, так пойдет. Не убивать же его сюда, заманили. Сказал лишь спасибо. манты оказались вкусные, сочные, из изрубленной баранины. Вернулись в машину, пристегнулись, поехали. В животе было тяжело, пот тек по вискам. Стеблин бы с удовольствием подремал, но неудобно. «А далеко ехать?» «Две сто... двести километров почти», — ответил Нуртай, словно извиняясь. «У нас страна тоже большая. При Советском Союзе самолеты летали, а теперь нет. Владимир Семенович на самолете прилетал. На это... кукурузник». «На кукурузнике?» «Да, да, на нем. Строят аэропорт. Скоро уже построят. Обещают». Солнце вроде бы только недавно висело наверху неба, но вот оно уже сбоку. А когда подъезжали, было почти у горизонта, что ж, конец августа. Приехали не в город, а в село. Одноэтажные домики, деревья, кое-где юрты за щелястыми заборами. — Гостиницы у нас нет, уважаемый Андрей Олегович, — заговорил Нуртай после довольно долгого молчания. — Но есть дом. Отдельно. Отдельный дом, как маленькая гостиница. И улыбнулся. — Не возражаете? — Да нет. — пожаловал стеблен плечами. — Ладно. — «Здесь хорошо, сад, хорошо!» От ужина отказался, был опустошен резкой сменой обстановки, да чего там обстановки, целого мира. Устал от долгого сидения в машине, глазения на степь, от реплик Нуртая. Говорил Нуртая по-русски неплохо, но каждую фразу сначала как бы проговаривал про себя, а потом уже повторял вслух. Явно русский язык ему приходилось применять нечасто. Домик, нечто вроде флигеля, состоял из двух комнат, спальни и столовой, и туалетом с душевой кабиной. В столовой на тумбочке было блюдо с фруктами, печенье и какие-то восточные сладости, чайник, чашки. «Ладно», — сказал себе Стеблин, достал из сумки щетку и пасту, пошел умываться. Спал неожиданно хорошо, глубоко. на утро был бодрым, без стеснения позавтракал с Нуртаем и его женой, сложное имя которой так и не разобрал. Заметил, что живут они небогато, но крепко, наверняка размеренно. Порядок, уют, доброжелательность. «А дети есть?» — спросил. «Есть! Пять! В городах! Сюда потом вернуться на пенсию!» «Да, да, я тоже стал о деревне подумывать. Сколько вам лета? Извините, если нельзя...» — спросила жена Нуртая. — Почему же? — Сорок семь. — Семь второго года рождения. — Ну, молодой совсем еще. — О, как сказать, как сказать. Владимиру Семеновичу он всего-то сорок два было. — Владимир Семеновичу гениальный был человек, а гении мало долго живут, — сказал Нуртай. Догадался, что может обидеть Стеблина, дотронулся до его плеча. — Вы не подумайте, я вашей статье очень сильно ценю. — Вы очень... — Да ладно, Я понимаю, я не претендую. Вот Лев Николаевич, он мудрец. Он очень мудрый был, но не гений. И Абай не гений, мудрец, учитель. А Пушкин гений. И шакан гений, быстро все набросал, история, предание, это фольклор, все-все-все. И умер. Двадцать девять лет. Знаете Шакан-Улихан? Это Валиханов знакомая. соврал стеблин изображенно лицем муку копания в памяти фотограф есть он с достоевским федора михайловича помните а -а -а. да да помню конечно нортай посмотрел на часы он носил часы на кожном ремешке стеблин давно следил за временем по мобильнику так через полчаса выходить надо в это в полдень начало праздника надо одеваться это да к себе позовете а как же уважаемый андрей али спасибо спасибо перебил стеблин слышать отчество которое в произнесении нурта становлись какими-то каменнообразные было неприятно минут двадцать спустя в дверь стукнули стеблин суматошно вскочил с кровати опять сморил сон да да Нуртай был в старомодном, но солидном костюме брюки со стрелочками из нагрудного кармана торчал кусок платка на груди галстук запонки с почерневшим янтарем готовы «Вроде». Стеблину встал неловко за свою майку, джинсы и замшевые туфли, он даже пустил глаза, оглядывая чистые туфли, джинсы. «Хорошо», — остановил Нуртай. «Владимир Семенович тоже не во фраке приезжал. Тоже в футболочке, красной такой, штанишках. Это мне надо». «Так, почему?» «Ну, это...» — Нуртай вздохнул. «Глава селения». «Ясно». «Начальничек!» — успокоил себя этим слегка, саркастическим стеблем «Начальничек!» — запела внутри. «Да над начальничками!» «Каким над начальниками?» — другой голос. «Самый мелкий начальник, видимо, на семерке вот ха, рассекает. В век Тойот и Ниссанов!» У калитки к ним присоединилась жена Нуртая, тоже нарядная. «Хороший у вас воздух, спал бы и спал!» «Теперь хороший», — невесело подтвердил Нуртай. «Комбинат закрыли. По улице по одному или группками текли люди, все в одну сторону. Большое село. Как? А? Жители. Полторы тысячи. Почти. Прилично. Было больше. Рудники были, комбинат обогатительный. Но теперь снова стали селиться. Растем это помаленьку. Село, на вид, симпатичное». белостенный домики, много деревьев, невысоких, кривых, наверняка фруктовые. Потом домики кончились, стеблины со спутниками оказались в лесу, но почти сразу открылась поляна с лавками и эстрадой под полукруглым навесом. Чем-то из детства на стеблины повеяло, семидесятыми годами, зеленым театром в их маленьком городке. Одно отличие от боковины навеса, стенки высокого подиума, задних сцены — все были в рисунках. Кони, горы с альпинистами на гребне, портреты Владимира Семеновича, строки из его песен. «Красиво! Правда?» — Нуртай заглянул стебленно в глаза. «Наши таланты сделали. Каждый год это подновляем!» Поляна быстро, при этом не суетливо, плавно как-то заполнялась людьми. Одни садились на лавки, другие скапливались по бокам эстрады, у некоторых были гитары и похожи на них народные инструменты, На сцене устанавливали микрофоны, колонки, тянули шнуры. «Концерт будет?» — зачем-то спросил Стеблин, хотя и так было понятно, что концерт. Но Нуртай поправил «праздник», выдохнул слово с чем-то напоминающим благоговение. «Пойдем в первый ряд. Начнем скоро». И скоро начали. Нуртай, видимо, на правах главы села поднялся на сцену, осторожно пощелкал по микрофону. Разговоры на поле стихли. «Уважаемые друзья!» — ударил в уши слишком громкий голос, и звукорежиссер тут же склонился над пультом, стал что-то подкручивать. «Уважаемые друзья и гости!» — повторил, продолжил Нуртай, в этот раз мягче. «Сегодня мы снова собрались здесь в знаменательный день. Сегодня такой день, когда мы будем говорить на русском языке. На том языке, на каком говорил великий человек Владимира Семеновича. Нуртай захлопал, и за ним последовали остальные триста, может, пятьсот или больше людей. От слитного имени и отчества Стеблина опять слегка покоробило, но при этом он отметил, что раздражающее его местоимение, используя Нуртаем как междометие «это», из речи исчезло. «Ровно сорок девять назад Владимир Леонид Семенович по пути из...» Стеблин не разобрал название населенного пункта. «Заехал в наш поселок». Он очень любил людей, труда, уважал их, ценил, посвятил им много песен. «Тогда в нашем поселке почти каждый мужчина был горняк, добывал руду. И Владимира Семеновича решил спеть для них и для всех жителей». нуртой вынул из кармана платок и промокнул лоб, заметно волновался. «Был рабочий день. Все должны были работать, но люди попросили и им не отказали. Объявили перерыв, и горняков привезли сюда. Закрылись магазины детские сад, столовая». Все закрылось, и все пришли сюда. Все пришли, чтобы слушать песни Владимира Семеновича, великого человека. Он пел без перерыва полтора часа. И снова аплодисменты. Я был тогда школьник, мне было четырнадцать лет, но я помню тот концерт хорошо. Как вчера он был для меня и для тех, кто остался. Нас все меньше, мы уходим, но мы передаем память вам, молодым. Помните Владимира Семеновича? Слушайте песни его, знайте язык, на котором он пел». Новый взрыв аплодисментов. Стеблин обернулся, люди смотрели на сцену, глаза светились. Он поискал славянские лица. Не нашел. «С нами все эти годы, уважаемые...» Нурте назвал имя-отчество. «Это он рассказал Владимира Семеновича о нашем поселке Горняков и попросил спеть». «Снова имя-отчество. Поднимись, прошу, покажись нам!» С лавочки в том же первом ряду, где сидел Стеблин, пристал сухой старичок в ветхом костюме и мятой шляпе с дырочками. Лицо сморщенное, глаза мутные кажется, совсем без зрачков. Опираясь обеими руками на палку, старичок попробовал поклониться, ему долго хлопали. «Как они любят хлопать!» — про себя усмехнулся Стеблин. «Сегодня, — продолжил Нуртай, — мы снова будем слушать песни и стихотворения Владимира Семеновича, вспоминать, думать о нем». «Всем мира, друзья! Всем здоровья!» И под непременный аплодисмент он сошел со сцены, вернулся на свое место. «Я потом вас представлю», — сказал Стеблину, — «и попрошу маленько выступить». «Хорошо». А дальше был концерт. Ведущие девушка и парни в национальных костюмах и с современными папками в руках сказали о том, что их республика отправила на фронт Великой Отечественной войны почти два миллиона солдат, И погиб каждый третий. Звучала песня Владимира Семеновича «На братских могилах не ставят крестов». Потом ведущие напомнили, их район был краем горняков, здесь добывали драгоценные руды, и мужчина с гитарой спел гимн шахтеров Владимира Семеновича. Затем вышла крошечная девочка в непомерно больших и высоких сапогах, видимо, выпросила у старшей сестры на выступление, и прочитала наизусть стихотворение Владимира семёновича «Он вчера не вернулся из боя». После нее группа подростков разыграла сценку под песню «Давно смолкли залпы орудий». Следом местный виртуоз исполнил на двухструнном инструменте кони привередливые. Стеблин смотрел, слушал. Удивление размахом происходящего в маленьком поселке вскоре сменило раздражение. Пели и читали только позитивное, героическое, духоподъемное — Он же с детства любил другое и считал, что Владимир семёнович творил вопреки, вопреки тому, что тогда в застойные 70-е, которых сам он почти не помнил, навязывали, вопреки всем этим Пахмутовым и Добаронравовым, Кобзону, Лещенко. А здесь Владимир семёнович представал исключительно советским поэтом и бардом, и актером, исполнявшим роли революционных героев. Стеблин и не знал, что Владимир Семенович перевоплощался в Сухебатора, вождя Монгольской революции. Двое парней вышли на сцену, один был в халате, другой в гимнастерке, и зазвучало потрескивая фонограмма давнего радиоспектакля. «Я рад приветствовать вас в этой московской гостинице, дорогой товарищ Сухебатор», деловито приветливый голос незнакомый Стеблину. «Меня зовут Михаил Васильевич Фрунзе. По воле советской власти я тоже стал одним из командиров Красной армии». «Очень рад такому гостю!» — голос Владимира Семеновича радостный и чуть ли не благоговейный. «Рад познакомиться с вами. Проходите, садитесь. Не хотите выкурить со мной трубку? Это что, в знак вечной и нерушимой дружбы, товарищ Сухобатор? Дружный, подобный каменному утесу». Нет, конечно, Владимир Семенович был искренним во всем, что делал, за что брался, но наверняка ведь есть разные степени искренности, есть разные музы. Одна приходила, когда писал «Баньку по белому», другая, когда «Як истребитель». Концерт был динамичным, но все равно долгим, и поневоле Стеблин все глубже стал уходить в свои мысли, воспоминания. Ему было семь лет, когда вышел фильм «Место встречи изменить нельзя». Наверняка до этого он слышал песню Владимира Семеновича «Дома была магнитола», но долго после фильма называл его Жегловым. Кричал родителям, если слышал знакомый хрип «Жеглов поет», Потом наступила перестройка, Стеблин стал собирать вырезки владимира Владимире Семеновиче, записи его песен, ходил в клуб его имени, организованный при их областной филармонии, но знал его творчество не очень, вернее, однобоко. До тех пор, пока один парень, имя его Стеблин не помнил, даже степень знакомства уже забылась, так общались в школе, не подарил ему огромную катушку с песнями Владимира Семеновича. Катушка не влезала в магнитолу, пришлось части пленки перемотать на другую и отрезать пленку». На подаренной записи было песен сто, наверное, очень много, и почти все он до этого не слышал. Был побег на рывок, я лежу в палате наркоманов, сколько лет, сколько лет, все одно и то же, а люди все роптали и роптали, случай в ресторане, ах, зачем я так долго стремился к свободе? Тогда ему и открылся другой Владимир Семенович, как считал Стеблин, настоящий. А сейчас устоявшаяся картина ломалась». Проступал другой, которого он уже лет тридцать назад не то чтобы зачеркнул, а отодвинул, заслонил. Как многое из того, что создавалось в советское время теми, кому нужно было казаться советским. У Василия Аксёнова есть книга про большевика Красина. У Шукшина роль положительного инженера, строящего целлюлозно-бумажный комбинат на Байкале. А у Владимира Семёновича вот этот свод песен, который можно было без опаски исполнять в НИИ, в воинских частях, на закрытых предприятиях. И неожиданно это задвинутое стало выползать, становиться ярким, драгоценным, трогательным до слез. И вместе со всеми Стеблин пел «Если друг оказался вдруг». А потом возле микрофона снова оказался Нуртай. Сегодня вместе с нами гость из родного города Владимира Семеновича, замечательный журналист Андрея Олеговича Стеблин. В одной статье он написал, что творчество Владимира Семеновича Главная сила, которая объединяет не только тех, кто вырос в Советском Союзе, но и их детей, их внуков. Очень точно. «Неужели я такое написал?» — удивился Стеблин. «Ну, в общем-то, справедливо, не отказываюсь». «Уважаемый гость специально пришел, прилетел на наш праздник, и я хочу попросить его сказать несколько слов. Прошу вас, уважаемый Андрея Олеговича». По пути к сцене Стяблин решил, что просто поблагодарит этих азиатских людей, оторвавшихся от своих дел, чтобы прийти сюда и послушать русскую речь, подпеть, похлопать. поблагодарить что действительно хранят ту нить, которая связывает наши культуры, поддерживают угольки той и почти погашей цивилизации, частью которой был Владимир семёнович заехавший в их поселок полвека назад. И еще сказать, что его песни... Именно такие песни, какие сегодня звучали, соединяют их, давно живущих по-разному, отдельно, разобщенно. Впрочем, как показал этот концерт, получается не совсем отдельно и разобщенно.